Он замолчал на полуслове. Она подождала немного, чтобы убедиться, что он так и будет молчать, и продолжила. — С некоторых пор я подозреваю, что от нас скрывают, что на самом деле произошло с теми, кто покинул дворец или умер. По-моему, их просто умерщеляли. — Что? — Да тише ты! — прошептала она сердито. — Ты что, хочешь, чтобы нас тоже убили? Он снова замолчал. Я думаю, что во дворце пророков происходит что-то ужасное. Я думаю, их убивал кто-то из сестер. Убивали? Сестры? Только безумец может предположить такое. Нет, я-то как раз в своем уме. Но все подумают именно так. Если я произнесу это во всеуслышание, я должна найти доказательства. Джидиди задумался. Ну что ж... Ты знаешь, я поверю всему, что ты скажешь, но это так странно. Впрочем, я готов помочь. Что если выкопать тела или расспросить слуг? Может, кто-то что-то видел? Я неплохо знаком с некоторыми из них и. Джидиди, это еще не самое страшное. Но что может быть страшнее? Пальцы ее нервно стиснули цветок, а голос и без того еле слышный стал еще тише. А во дворце появились сестры тьмы. В темноте было плохо видно, но Маргарита явственно представила, как поежился при этих словах Джигигия. Какое-то время тишину нарушало лишь назойливое гудение мошкары и хриплое дыхание волшебника. «Маргарита! Сестры! Нет, это невозможно! Да их просто не существует! Это всего лишь миф, сказка!» «Нет!» Это не сказка, Джигидия. Я знаю, о чем говорю. Маргарита, умоляю тебя, помнись. Это серьезное обвинение, и если ты не представишь доказательств, тебя просто казнят. А как можно доказать то, чего нет? Не существует никаких сестер, он замолчал, не решаясь выговорить ужасное слово. И Маргарита хорошо его понимала. Она чувствовала то же самое. Но во дворце происходили странные и страшные вещи, которых уже нельзя было не замечать. Маргарита вздохнула. Уж лучше бы ей не ходить вчера к пророку или, по крайней мере, не слушать его речей. А Батиса разгневалась, потому что Маргарита отказалась передать послание пророка ее помощнице. Но в конце концов Маргарита добилась аудиенции, хотя пользы от этого было немного. Аббатиса равнодушно спросила, что означает «камень в пруду». А когда Маргарита призналась, что и сама не знает, сурово отчитала ее за то, что та осмелилась побеспокоить ее ради такой чепухи. Сестра отправилась к пророку за разъяснениями, но тот напрочь отрицал, что вообще что-то кому-то передавал, и Аббатиса просто взбесилась от злости. «Я всей душой желаю, чтобы ты оказался прав». вздохнула Маргарита. «Но ты ошибаешься. Сестры тьмы существуют, и они здесь, среди нас. Вот почему я пришла сюда ночью. Я хочу получить доказательства». «И как же ты собираешься это сделать?» «Проследить за ними. Сегодня ночью они собирались в Хагенский лес, и я хочу выяснить, зачем». «А ты кого-нибудь из них знаешь?» «Да, знаю». «Не всех, конечно, но некоторых». «И кто же это?» «Джигидей я не скажу. Если они что-нибудь пронюхают, то убьют нас обоих. Лучше я раздобуду доказательства и сразу доложу о Батисе». «Хорошо. Но все-таки, как ты узнала о них?» Маргарита напряженно вгляделась в темноту. Вроде бы тихо. Мгновение поколебавшись, она решилась. У одной из сестер есть некая магическая вещь атрибут черной магии. Я видела это у нее в кабинете. Вообще-то, там полно всяких старинных безделушек, но эта статуэтка привлекла мое внимание. Понимаешь, когда один из наших мальчиков погиб, я пришла к этой сестре, чтобы обсудить ее доклад. Так вот, я увидела, что статуэтка стоит в самом дальнем углу. И никакой пыли на ней нет. Она была прикрыта книгой, видимо, от посторонних глаз. Но я все равно разглядела. И это все? Только потому, что кто-то вытер пыль с какой-то статуэтки, ты вообразила? Нет, никто не знает, зачем нужна эта статуэтка. А у меня, когда с нее стерли пыль, появилась причина об этом задуматься. Я была очень осторожна, и никто не догадался, чем я занимаюсь. Но в конце концов я выяснила. «И как же ты это сделала?» Она вспомнила, как Натан взял с нее клятву молчать о том, кто рассказал ей о статуэтке. «Это тебя не касается». «Но, Маргарита...» «Я сказала, тебя не касается», — отрезала она. «И вообще это не важно. Важно лишь то, что я это узнала». «Статуэтка?» изображает человека, держащего в руках кристалл. Этот кристалл называется квилеон. И что это значит? Это очень редкий магический кристалл. Он обладает способностью вытягивать из волшебника магическую силу. От удивления Джедидия на мгновение потерял дар речи. — А откуда ты знаешь, что это Квелеон, если он так редок? «Может, ты просто перепутала его с чем-то похожим?» Я могла бы ошибиться, если бы им не воспользовались. Когда Аквилион вытягивает из волшебника силу, он начинает светиться оранжевым светом. Его заставляет гореть хань волшебника, силы его удара. Я была в кабинете буквально мгновение, но успела разглядеть статуэтку, стоящую за книгами. На ней не было пыли, а Квелеон горел оранжевым светом. Только тогда я еще не знала, что это такое, а когда узнала, то сразу вернулась, чтобы отнести его об Атисе в качестве доказательства. Но кристалл уже не горел. — А что это означает? — испуганно прошептал Джедиди. — Это означает, что сила волшебника покинула Квелеон и перешла к кому-то другому. «Квиллион просто сосуд для хранения дара. Я думаю, Джедидия, что сестры убивали волшебников и забирали их дар себе». Его голос дрогнул. «Тогда каким же могуществом они обладают? С даром волшебника?» Маргарита кивнула. «Да, они обладают таким могуществом, которое мы даже не в состоянии себе представить». И, следовательно, они очень опасны. Если они меня обнаружат, это страшнее, чем любая казнь. Я не знаю, как их остановить. Никто не в силах тягаться с ними. Нужны доказательства, чтобы Аббатиса поверила мне. Возможно, она знает, что делать в такой ситуации. Я нет. Единственное, чего я не могу понять, как сестрам удается воспринять дар заключенной в Квилеоне. Дар волшебника, его хань имеет мужскую природу, а сестры женщины. Женщина не может воспринять мужскую хань. Вероятно, для этой цели они используют квилеон, они забирают дар, когда убивают волшебника. Но каким именно способом ума не приложу. И все-таки зачем ты пришла сюда? Она зябко поежилась, хотя ночь была теплой. Помнишь тот день, когда Сэм Вебер и Невил Рэнсон получили право снять ошейники и покинуть дворец?» Джей Дидей кивнул. «Да, я тогда очень расстроился, потому что Сэм обещал зайти ко мне и попрощаться, а заодно похвастаться тем, что на нем уже нет Рада Хань. Но он так и не пришел. А потом мне сказали, что он уехал ночью, потому что терпеть не может следливых прощаний. Только...» — Сэм был моим другом и очень вежливым человеком. Уйти, не попрощавшись, совсем на него не похоже. Я был очень огорчен, потому что от всей души хотел пожелать ему счастливого пути. Они убили его. — Что? — Джигиди отшатнулся. — О, Создатель, нет. Его голос сломался. — Ты уверена? Откуда ты знаешь? Она положила руку ему на плечо. «Мне тоже показался странным такой отъезд, и я заподозрила, что случилось нечто ужасное. И я решила взглянуть на кавилион. Не светится ли он опять? Но дверь оказалась запечатана. Это ничего не доказывает. Сестры иногда запечатывают свои комнаты и кабинеты. Ты сама так делаешь, если не хочешь, чтобы тебя беспокоили. Например, когда мы вдвоем?» «Конечно». Но ведь я хотела взглянуть на Квелион, поэтому подождала в уголке, пока не вернется хозяйка. А потом сделала вид, что прохожу мимо. Она не успела закрыть за собой дверь, и я заглянула внутрь. Квелион светился. «Прости, Джидидия». «Кто она?» — угрюмо спросил он. «Имя». «Я не скажу тебе, Джидидия». Во всяком случае, пока не раздобуду доказательства. Это слишком опасно. Он задумался. Если этот кристалл действительно Квилион, почему же она не спрятала его получше? Видимо, уверена, что никто не знает о его назначении. А может, она настолько уверена в себе, что не считает нужным соблюдать осторожность. Тогда надо вернуться, снять защиту и отнести статуэтку о Батисе. Я уверен, что смогу снять печать. Именно это я и собиралась сделать. Сегодня вечером. Но когда я вернулась, кабинет был открыт, а статуэтка исчезла. Потом я увидела, как эта сестра и другие сестры уходят из дворца. Я пошла за ними. Если мне удастся забрать квилеон в тот момент, когда он светится... Я смогу доказать, что эти сестры служат тьме. Я должна остановить их, пока они не совершили еще одного убийства. Они убийцы Джидиди. Но это еще не самое страшное. Гораздо страшнее то, во имя чего они убивают.